12. Вдова Ефросина явилась к Мелите, как обещала, скоро и с вкусным блюдом из рыбы. И как только пришла, так сразу же началась с ней разговоры, клонящиеся к тому, чтобы получить от Мелиты согласие на брак с Пруденцией. Она хотела кончить с этим как можно скорее и думала, что Мелита не станет упорствовать. Но Ефросина ошиблась в своих соображениях. Напрасно вдова Ефросина подводила, что теперь у них в двух домах, связанных с старинной дружбой, Остался только один мужчина молодой и невинный Пруденцией, что они обе, то есть Фросина и Мелита, должны его поперечь, так как он нужен им обеим. И что самое лучшее из всех соединиться и жить одним общим хозяйством. Пусть Пруденция возьмет себе кормщика в долю и уходит в море и снова возвращается, а они будут его ждать и сделают для него возвращение домой радостным и счастливым. А недостатков бояться не надо, продолжала говорить Ефросина. «Пруденцы уже знает все места, где что покупали, что продавали Гефас и Алкей, и доведет дело, как оно шло. Я уже стара, и мне не нужны ни запястья, ни кольца, ни цепи. Я все их отдам тебе с радостью, чтобы ты их прибрала вместе с твоими и надевала, когда что захочешь. А кроме того... Кроме того...» Ефросина понизила голос. «Правда или нет?» Но была молва в людях, будто бы Гефас и алкеи в самом деле иногда разбивали чужие ладьи и овладевали насильно чужим имуществом. И что они отнимали, то все отвозили на маленький островок. А островок этот где-то затерт среди скал, и никому, кроме их, неизвестен. До островка этого, говорят, очень трудно добраться среди острых камней и бурных протоков. Но сам по себе остров будто пригоден для жизни, покрыт зеленью, Имеет источник сладкой воды, бегущей сверху из камня. И в середине одна на другой две пещеры. Одна с таким входом, что вровень с землей, а в другую влезть очень трудно. В верхней пещере у них издавна устроено уютное жилище, в котором алкеи и Гефас жили и скрывались, высматривая в море добычу. Отсюда они выплывали, нападали и грабили, и потом вдруг исчезали с награбленным. Пещеры эти нерытые, они сами образовались. И та из них, которая была в самом верху, на обрыве высокой скалы, была так тщательно скрыта, что ее ни за что не откроет ничей посторонний глаз. А пробраться в нее можно только приставившей жертвь скрытую в потаенном месте на дни темного ущелья. Стоит же только принять и убрать эту жертвь и эта верхняя пещера делается недоступную. Но зато она невелика в сравнении с нижней, в которой за много лет совместных трудов Алкея с Гефасом собрано много добра, много запасов пшена, и фруктов сушеных, и рыбы сушеной, и бочонков с разными винами, и оливковым, и ореховым маслом. Кроме того, есть и тюки, и целые скрыни с одеждой и утварью, есть и кожа, и пурпур, и все, о чем только можно подумать. Да, и все это чужое, и на всем этом слезы и кровь тех, у кого это отняли, перебила Мелита. Ну да, разумеется, те, у кого это было отнято, они, может быть, и плакали. Да ведь уж это все было давно. А все-таки было. Ну, было, конечно. Их не жалели и грабили. Да и жизни лишили их. Может быть. Нет, не быть может. А это, наверное, так было. А их матери и жены и дети, конечно, их ждали. Толпились, рыдали и проклинали злодейство. Наших мужей. Алкея с Гефасом. Ну, вот ты опять куда все повернула, Милита. Я не знаю, как можно сюда не сворачивать. Не виновата я, что мой дух все туда глядит, куда вы не хотите смотреть. Я смотрю, что со смерти Гефаса прошло уже три года, и в это время Алкей ходил в море с твоим сыном. Бедный пруденцы, бедный, невинный пруденцы! Он молчит, он скрывает, но, конечно, и он все это же самое делал, что делал Алкей. Он помогал настигать людей в море, отнимать у них вино, фрукты, хлеб и другие товары, а самих людей топить в волнах и бить их веслом, если они всплывают». «Ах, Милита, ведь и все так и в жизни, как в море. Один бьет и топит другого. Это правда. И вот это у вас называется жить. Вечно следить друг за другом, гнаться, отнимать и присваивать все, что только можно перебить из рук друг у друга. И все это прятать в недоступных местах. Для кого? Для чего? Нет, я не спорю, что такова вся наша жизнь на воде и на суше. Но я не годна к ней. Я ее не хочу». Я не стану бороться за большую долю чего бы то ни было в жизни. И теперь я могу все это сделать, потому что кончина Алкея меня разрешила от всех обещаний». Тогда вдовая Ефросина обняла ее и прямо сказала ей, что она пришла к ней для того, чтобы просить ее согласия на новый брак с страстно влюбленным в нее пруденцией. Но Мелита воскликнула. «Как? Опять брак? Опять снова обеты, снова заботы об их исполнении? Его никогда и ни за что на свете!» Но чем же противен тебе сын мой пруденций?» «Твой сын мне ничем не противен, но мне противны обязательство нового брака». «Почему же?» «Я не считаю за лучше в жизни думать всегда об угождениях мужу». «Что же может быть лучше этого?» «Что лучше этого?» «Жить для общего блага, а особливо тех, кому трудно живется на свете. В этом есть воля Отца нашего Бога». «Боги желают, чтобы люди жили и размножались». Мелита молчала. «В самом деле...» Что превзойдет воспитание честных граждан в своих детях? Помощь всем детям чужим вырастать при меньших страданиях. Ты говоришь непонятные и неприятные мысли, Мелита. Я говорю простые самые мысли. Ты хочешь остаться одна? Зачем же? Я буду при тех, кому могу сделать услугу или пользу. Так вот и начни. Сделай услугу. Проникни с сожалением к тоске и страданиям страстно влюбленного в тебя моего сына. Тронься стенаниями невинного пруденца, который так много терпит, потому что весь женский род для него воплощается в одной только милите Ах, оставь это вдова Ефросина. Кто жаждет того, чего жаждет сын твой, тот не сохнет от жажды. Да, — продолжала вдова, — вот как милита жестоко. милита не внемлет ему и даже не чувствует никакого сострадания к слезам, которые текут по смущенным щекам ее тетки и матери пруденца, бедной давы Ефросины. Милита выглянула на Ефросину и увидала, что в самом деле все лицо ее мокро и по щекам быстро бегут потоками слезы. «Это жестоко со стороны вас обоих», сказала Милита. Но Ефросина закачала голову и сказала, «И это ты же говоришь о жестокости?» «Да, это я говорю о вашей жестокости и не укоряю вас, но только хочу, чтобы вы меня поняли. Вот теперь я скажу, в чем вы жестоки. Я верю, что людям дано средство жить веки веков». И что от человека зависит войти в эту вечную жизнь или угаснуть в пределах короткого часа, пока наша свеча горит здесь на земле. Вот так мне дано, что дух мой проснулся от природного сна, и, проснувшись, он слышит голос, который его громко зовет и велит ему бросать долой из себя всякие путы. Мой дух хочет бежать туда, откуда слышен ему зов. Вы опять хотите мне спутать ноги страстными привязанностями и навязывать мне обеты, которых я давать не могу, потому что я не могу никому обещаться. Неужели ты чувствуешь себя такой непостоянную? Да что ты пристаешь ко мне с постоянством? В чем надо застыть? В каком постоянстве? Я сегодня такая, как есть. А быть может, завтра же дух мой увидит еще что-нибудь шире. И когда подрастут его крылья, он стремится куда-нибудь выше, и дальше, в вечность. — Чего же и лучше, — перебила ее Эфросина, — вот и пожертвуй собою. Соверши счастье, пруденция, который так страстно влюблен в тебя и так ужасно страдает, что теряет различие между тем, что видит в яве, и что ему грезится в мучительных снах. Бедный ребенок, воображение его с тобою не расстается ни на минуту, а уста его постоянно шепчут имя Мелиты. Бедный пруденций, сгорая огнем юных желаний, уста его лобзают в воздух, в котором он чувствует тебя сквозь стены и скалы. «О, сжалься, сжалься над ним, сжалься над обоими нами, Милита! Так окончила свой разговор с страстной просьбой вдова Ефросина и, обливаясь слезами, с протертыми руками бросилась на землю перед ногами Мелиты. Положение Милиты было очень тягостно, но она, однако, не склонилась к просьбам вдовы Ефросины и, хотя старалась показать ей свое сожаление и участие, но не подавала никаких надежд к согласию на брак. «Как?» — воскликнула тогда Ефросина. «Неужто ты желаешь быть непреклонна даже в том случае, если Пруденция умрет или утратит рассудок? Для чего говорить о том, чего еще не случилось?» — отвечала с подавляемым себе нетерпением Милита. «Разве ты почитаешь за невозможность, чтобы человек утратил рассудок от мучения любви? Ведь это бывает?» «О, бывает, конечно», — отвечала Милита. «Но бывает потому, что люди сами отдают себя в жертву своим грубым желаниям и не хотят им противиться». — А ты думаешь, что этим желанием можно противиться? — О, еще бы, конечно! Но в это самое время до слуха обеих женщин достигли громкие крики Маремы, которая бежала к дому и кричала издали. — Госпожа Ефросина, Госпожа Ефросина, спеши скорее к дому! У тебя случилось большое несчастье. Пруденци стал умываться, и вдруг ударился о пол, и теперь катается с пеной у рта и рыкает, как львенок. Мы его в пятером на силу держали. А горшечник Агаф обложил ему голову мокрой глиной. Но спеши, госпожа, это все едва ли поможет. Бедный пруденцей, бедный пруденцей, он едва ли воротится к жизни.